олтрус слышал, как он крутился на подстилке за занавеской от гараживующую часть палатки. Мастер не спит? Нет, Махмуд. Пожалуйста, мастер, горесно сказал мальчишка. Махмуд любит работать. Махмуд любит добрых хозяев. Пожалуйста, не нужно другого мальчишку. Небо было холодным и серым в свете медного закатного солнца. Северный ветер резал лица и руки словно острым ножом, но население лагеря позабыло обо всех неудобствах. Два самца верблюда отвязались и начали свирепое сражение, которое собравшиеся вокруг зрители приветствовали громкими криками. Олтор остановился подальше от зрителей и тоже наблюдал битву самцов. Верблюды были покрыты длинной пушистой зимней шерстью. Они пытались ухватить друг друга крупными жёлтыми зубами и отчаянно брыкались. Шум, поднятый зрителями, почти заглушал крики животных. Уолтер решил, что его это мало интересует, и уже собрался уходить, как вдруг произошло странное событие, которое отвлекло всех от этой сцены. Из-за желковой занавески, скрывающей их от чужих глаз, на животных смотрели девушки. Внезапно один из шестов пошатнулся, и часть прозрачной стены упала вперед, увлекаясь за собой девушек. Пронзительный визг отвлёк зрителей. Мужчины, увидев женские руки и ноги, болтающиеся в воздухе, запрыгали от возбуждения. Евнухи тут же ринулись туда, чтобы поставить шесты на место и помочь подняться девушкам. За ними сразу пошла кучин бабаху. Она была настолько зла, что позабыла надеть рыжий парик, так что все могли видеть белую лысину слегка прикрытую отдельными прядями седых волос. Олтору показалось, что вот сейчас начнутся те беды, которых он так опасался. Никто уже не обращал внимания на злобно визжащих верблюдов. Все собрались, чтобы поглазеть на таинственных красавец, которых они провожали через пустыню. Вокруг раздавался страшный шум и хихиканье, а девушек срочно загоняли в палатки. Через несколько мгновений Они оказались снова за занавеской. Уолтер удивился, увидев лючунгу у входа в их палатку, расположенную на краю лагеря. Рядом с ним стоял парнишка с лицом цвета красного дерева, закутанный до самого носа в грязный войлочный халат. Войлочная шапка была низко надвинута на лоб. Гигант, глядя на него сверху вниз, проговорил, не поворачивая головы в огромном барашковом воротнике. Второй мальчишка благородный лорд. Он маленький, но проворный. Зовут Мустафа. Умелый лючунг сделал всё быстро. Ветер удачи дул у моего крейсера, заявил китаец. Мальчишка замёрз и напуган. Ему лучше сразу отправиться в палатку. "Махмуд", позвал Уолтер. Темнокожий парнишка мрачно стоял у палатки, хотя обычно у него на лице сияла улыбка. Он медленно волоча ноги подошёл к хозяину. Махмуд — это второй мальчик, Мустафа. Отведи его в палатку и покорми. Махмуд не двинулся с места. Потом он двинулся к палатке, показав рукой мальчишке, чтобы тот следовал за ним. Маср, этот мальчишка плохой, он слабый. Видишь, какие тощие ноги и слабая спина. «Махмуд, делай, что тебе говорят», — сурово сказал Уолтер. Махмуд пошел побыстрее. «Ты и второй парень, пошли», — пробормотал он. А потом сказал через плечо хозяин: "Если второй мальчишка голодный, пусть там ищет себе пищу". Мустафа поднял голову и взглянул на Олтера. Тот был поражён. На тёмном лице сверкали удивительные светлые глаза.